Глава пятая Что происходит? Где моя жена? Где Элор или Нарен? Что за нападение культа? Почему я ничего не знаю? Садитесь, ваше величество. Дарион указывает на одно из свободных кресел, и на его руке при этом движении вспыхивает сетка защитных чар. Я постою, рычит император, рассыпая вокруг сполохи никому невидимых золотых искр. И что за дерзкое поведение? Что вы здесь делаете? Последние два дня мы управляем империей и успокаиваем соседей. Любезно поясняет Санаду, окруженный ореолом серых теней, как и его сородичи. Присаживайтесь, разговор будет долгим, а мы все не в лучшей форме после отравления газом с сукубьем феромоном. О чем вы говорите? чеканит император. В глазах темнеет я присаживаюсь в кресло. Арендар устраивается рядом со мной, сжимает мою руку, наполняя ее золотой дымкой своей магии. «Мы все расскажем», — обещает Дарион. «Просто по порядку, так будет удобнее». История начинается с его подозрений. Тогда император был женат первый раз. Будучи начальником охраны императорского дворца, Дарион полагался не только на магическую защиту, но и на замечания дозорных. Медведи-оборотни с их чутким обонянием и иммунитетом к ментальному контролю куда эффективнее предсказывали проблемы, чем чары. Тогда-то Дариону и показалось странным, что формальную любовницу императора Заранею любят все, кроме самих медведи-оборотней, которым она не казалась настолько особенной или очень доброй. Скорее, она виделась им хищницей и умелым манипулятором, Лешим в дела, в которые ей даже как советница императора лезть не следовало. В первую очередь, Дарион заподозрил ментальное воздействие, ведь в таком обществе, как придворное, невозможно за несколько лет стать всем своей и ни разу не ошибиться, никому не перейти дорогу, не вызвать гнева и попыток мести. А у заранеи это получилось. Но видящие, которых Дарион приводил тайком, не замечали у нее проявления ментальной магии, когда она общалась с обитателями дворца. Наоборот. Отмечали, что Заранея магию не используют, ограничиваясь стандартными амулетами защиты. Сама Заранея объясняла это тем, что плохо управляет даром, ведь Фламиры учили ее быть хорошей женой, а не волшебницей. Это вполне вписывалось в традиционное воспитание, и придраться было не к чему. Придворные менталисты Мелор Никса и Аштран Сирин считали Заранею очаровательной, но абсолютно не способной к ментальным воздействиям. Мелор Никса, ставивший на нее как на любовницу императора щит правителей, поклялся в этом на крови. И Дариону пришлось отступить, потому что предъявить молодой очаровательной драконице только то, что она слишком очаровательна, было невозможно. Она даже с семьей Фламиров не общалась что исключало обвинения в шпионаже для них. Дарион наблюдал, как она общается со всеми — с чиновниками, слугами, послами, представителями семейств, придворными, объясняя это тем, что это ее долг, как формальной любовницы помогать императрице Ирьении и императору Кариту править. Именно она опустила при дворе мысль, что правящей чите пора подумать о втором сыне, который станет правой рукой наследника Элоранара. Забеременевшей императрицей Ирьенией Заранея была сама забота. Водила ее на прогулки, поила отварами от тошноты. Дарион ожидал удара, яда какого-нибудь подвоха, но их не было. А потом был первый отбор Элоранара. Полон дворец кандидаток, каждую из которых охране надо проверить. Императрица решила лично присутствовать на отборе, как она объясняла, не могла пропустить отбор первенца. Хотя все отговаривали ее от выхода в свет в её положение. он отвлекся лишь на мгновение, когда Элоранар плеснул кровь на родовой артефакт. Когда снова повернулся к императрице, та была мертвенно бледна. Ильиния не просила о помощи, не теряла сознания. бледность можно было списать на естественные переживания о сыне. А потом стало ясно, что артефакт никого не выбрал. Конечно, это был скандал. Снова заговорили о внезапных смертях девушек из семей, связанных с аранским родством через избранных. На фоне этого всем показалось естественным, что у императрицы от волнения начались преждевременные роды. То, что дело не только в нервах, но и в проклятии, поняли слишком поздно. Почти разряженный родовой артефакт выбрал для спасения не женщину, а ребенка, потому что в нем текла кровь аранских. При дворе все смешалось. Это для родового артефакта важнее дети, чем избранные. А для драконов все не так однозначно. Озверевший от боли император метался по побережью. Элоранару было не лучше. ИСБ и дворцовая охрана занимались поисками убийцы. Дарион подозревал, что императрицу прокляли в то мгновение, когда он отвернулся посмотреть, как кровь Элоранара касается артефакта. Тогда артефакт начал перенастройку на поиск, и все родовые щиты на секунду ослабли. Кто-то, знающий принцип работы родовых артефактов, этот момент подловил. Нашли амулет со следами проклятия, но не могли определить его хозяина. Всех присутствующих на отборе допрашивали в присутствии менталистов, и пока очередь тянулась, одна участница покончила с собой. К ее семье отправились сотрудники ИСБ, но обнаружили лишь обескровленные трупы и надпись на стене ⁇ Неспящая ⁇ ИСБ знал этот стиль. Неспящие вампиры выпили 9 семей, чьи дочери должны были участвовать в первом отборе 24-летнего Элоранара или следующих, и имели высокий шанс стать избранными. Подробности тех убийств скрывали. Само слово ⁇ Неспящие ⁇ было тайной за семью печатями. Но дальнее родство с аранскими, Ожидание, что из этих семей выйдет будущая императрица, делало их слишком заметными. Даже дураку, не знавшему о подписях убийц, было ясно, что пахнет заговором против аранских. И хотя следы неспящих вели в человеческое королевство Новый Дрент, ЭСБ считала, что заговор зреет в вампирских конторах, пусть те и открещивались от кровопит своего рода. Горе императора могло обратиться в гнев и закончиться страшной войной. Явившиеся во дворец архивампиры, в числе которых был Санаду, сгладили конфликт, пообещав искать отступников от доктрины неупотребления крови. Ради сохранения престижа империи истинную причину смерти императрицы Ильинии скрыли. Смерти потенциальных избранных списали на родовые конфликты, происки культа, болезни. Остальные перспективные в этом отношении семьи теперь негласно охранялись. Посвященные в дело дали клятву неразглашения, Дарион в том числе. Некоторым принудительно изменили память, слухи давили в зародыше. Заранея, как и положено, взяла на себя заботу о линарене. Ее поведение было безупречно, она не пыталась изменить статус формальной любовницы на реальную, чем снискала еще большую любовь. Особое дело из Бэм, который должен был искать убийц, до победного сбился с ног в поисках неспящих. Вампиры помогали, сестра архивампира наэрского кантона и невеста Санаду, его недавно обращенная студентка-менталистка, согласилась изобразить сторонницу употребления крови. «Не отвлекайтесь», — Санаду ровно складывает лежащие перед ним папки. «Та давняя история сейчас значения не имеет. Что было, то прошло». Хмуро глянув на него, Дарион возвращается к рассказу о жизни во дворце. А во дворце внешне все было благополучно. Ежедневно император выслушивал отчеты о безуспешных поисках убийц. Элоранар, слишком молодой, плохо контролирующий магию и оборот, чтобы уходить из-под родительского крыла, томился невозможности участвовать в расследовании. Дарион наблюдал за безупречной Заранеей и старался не покидать дворец. Когда появилась информация об убийцах, император позвал Дариона с собой, Но Дарион, покинув дворец, волновался, интуиция советовала немедленно вернуться. И он вернулся как раз вовремя, чтобы удержать Лоранара околдованным придворным менталистом Меларом Никса от убийства малыша Линарена. Император не слышал призыва вернуться, как потом оказалось, впал в ярость при виде найденного ЭСБ подозреваемого в убийстве императрицы. Придворный менталист Мелор Никса ускользнул в другой мир, забрав с собой все секреты. Участвовавший в преследовании Санаду, тоже исчез в битве. Обоих посчитали погибшими. Подозреваемый, отвлекший императора, умер от остановки сердца. Зудит спросить, а как же невеста Санаду, его студентка, воспоминания о близости с которой, уверена, это была она, до сих пор хранит стол в его кабинете? Но спросить не решаюсь. Уж больно у профессора мрачный вид. Во время покушения Заранея, якобы защищавшей Линарена, Элоранар сломал руку, так что она стала самой отверженной героиней императорской семьи. И это спасло ее от взлома наложенного Никса-щита правителей. Ведь не было причин считать, будто под ним стоит вредящая семье установка. А Элоранару, поставленный Никса-щит, пришлось ломать второму придворному менталисту Эштрану-Сирину. Через год, как и положено, двадцатилетнему летнему Лоранару провели второй отбор среди более широкого круга девушек. Безуспешно. Неспящие хорошо подчистили потенциальных невест, а некоторые просто исчезли и позже обнаружились замужними дамами в Азаране. Надежды на третий отбор практически не было. Неспящие, как к тому моменту выяснилось, действовали не только в Империи. Даже и на Мирянке таинственно исчезали. Но закон есть закон. И через год третий отбор провели в Академии драконов, где начал обучаться Элоранар. Безрезультатно. Теперь идеальная Заранея воспитывала наследника престола. Семьи, в которых могла родиться избранная Лина Рена, и девочек, которые могли ею стать, охранялись с беспрецедентной тщательностью. И вдруг на службе во дворце появилась видящая Ланабет. Едва артефакт перезарядился после отбора Элоранара, отбор для себя провел император и женился на Эномерянке Ланебет. Меньше чем через год родился Арендар. Зараная помогала и ей, сохраняя за собой должность формальной любовницы. Она по-прежнему всем нравилась, с удовольствием возилась с Ленареном. Когда ему исполнилось 14, придворный менталист Эштран Сирин поставил ему щит правителей. В то время Эштран много времени проводил за Раней. поговаривали, что она, отвергнув его племянника, теперь не прочь стать супругой овдовевшего главы рода. Через полгода род Сирин был уничтожен, спасся лишь Халан Сирин, задержавшийся при возвращении из Академии драконов. Надписи не спящие не было, но убивали точно вампиры. «Да я знаю это», — нетерпеливо взмахивает рукой усевшийся император. Ты обещал объяснить, происходящее сейчас. То, что происходит сейчас, началось в прошлом. Философски напоминает Дарион и продолжает свой рассказ. А заранее этим временем, заручившись поддержкой императрицы Ланабет, попросила построить для Линарена лаборатории. Только целью была не поддержка увлечения Линарена, а создание экранированного зала, откуда можно было перебросить существо с запечатанным источником магии. «Зачем?» Арендар до боли стискивает мою руку и тут же поспешно разжимает пальцы. «У меня стынет сердце. Вот сейчас, сию секунду, они расскажут, что стало с мамой Арендара, и я малодушно рада, что эту новость сообщу ему не я». Император сидит бледный-бледный. Кажется, он тоже догадывается, какое известие ждет. Ведь он-то знает, что вторая его избранная не умирала. И он говорит это. Еще до уничтожения видящих императрице Ланабет было запрещено покидать дворец. Охранные чары ее бы не выпустили. Заранея, уговорила ее спуститься в подземный зал, запечатала источник магии и, принеся в жертву несколько одаренных строителей, смогла создать достаточно безопасный канал перехода, по которому отправила Ланабет в один из непризнанных миров, чтобы ослабить вас, лишить возможности получить еще наследника. И для того, чтобы с помощью вашей крови, добавляемой на артефакт перед отборами, не давать ему находить избранных Линарена, а потом и Арендара. он не говорит о глазах Ланабет. Он ничего не говорит о ее глазах. Но для этого надо получить доступ к родовому артефакту, произносит император Карид обескровленными губами, и подлокотники под его пальцами с хрустом сминаются. Стать настоящей любовницей. К отбору Ленарена Заранея с этой задачей справилась, и убийств потенциальных избранных больше не было. Они просто не проходили отбор. Кивает Дарион. Я, к сожалению, слишком полагался на своих оборотней, веря, что их не очаруют Заранея. Но ведь очаровать можно не только собой, но и идеей, богатством. Халанхар меня предал. Донес я о моем особом отношении, Из ранея подстроила все так, будто я ее домогаюсь. Я отправился в Академию магии, отчасти собираясь воспитать себе сподвижников, отчасти в надежде получить знания, которые помогли бы понять, как драконица, без применения ментальной магии, умудряется всех очаровать. И я получил ответ на этот вопрос, но вовсе не в книгах. Да Заронея оказалась не драконицей. За обработку шокированных аранских берется эзолон. Женщина, которая столько лет выдавала себя за Заранею, на самом деле сукуп. Их умение располагать к себе основывается не на магии в прямом смысле этого слова, а на воздействии феромонов и голоса. Они могут принимать любой облик, опять же без использования магии. Они обладают ментальными способностями, но чаще используют чистый ментализм без подпитки магией. «Идеальные управленцы!» Эзолон улыбается. «Что за сукубы? чеканит император. «Таких существ нет на Юране. Их тут довольно много развелось. Но вы в чем то правы. Они не коренные, Юранцы. Они демоны и пришли из Нарака. Или из Бездны, как вы теперь называете свой парный мир. Нет никакого парного мира и демоны. Нет никаких демонов». Улыбнувшись, эзолон в миг превращается в жуткое красноглазое создание из трепещущих лент. Меня сметает арендар, оттаскивает в сторону, прикрывая собой. Зал наполняется золотой магией аранских, скачивший император рычит. И никакой благодарности за помощь! вздыхает Санаду. Драконы, что с них взять? Но убивать меня они не бросились! скрипит демонический эзолон. Так что ты проиграл. Им еще не поздно начать», — бурчит Санаду. Шутки шутками, но и он, и Эзолон, и Дарион концентрируют вокруг себя магию, готовы к удару, — последний произносит. Карит, Эзолон наш союзник и в каком-то смысле посол на рака. Эзолон мне жизнь в Подтуре не спас, признаюсь я. И от Заране тоже меня спас он». «Иначе она скормила бы мои глаза по рождению и отправила в другой мир». Арендар порывисто сжимает меня в объятиях, но щит не опускает. Рыкнув, император трясет головой. «Не понимаю. Ничего не понимаю. Зачем Заранее скармливать глаза Валерии по рождению? Что за бред? Вы хотите оболгать Заранею. Не знаю, зачем вам это нужно, но Заранея не склонна к бессмысленной жестокости. А это с глазами». «Лишено всякой логики». «Но почему же?» Дегон потирает под капюшоном лоб со страшным источающим черную дымку глазом. «Очень логично. Молчать!» взвивается Арендар. «Не смей!» Но Дегон продолжает. «Скормить глаза видящей по рождению, чтобы она никогда больше не могла воспользоваться даром». «Видящей?» «Так вот, как она заметила листовку культа». Император медленно поворачивает ко мне лицо, покрытое сверкающей сеткой капилляров. Арендар задвигает меня за спину. Я вылезаю, а он задвигает. «Что происходит? Какая листовка? Не помню никакой листовки». Император чеканит. «Ты знал!» — разворачивается к сидящим за столом заговорщиком-спасителем. «И вы знали о видящей, но молчали!» Молчали, хотя она нужна для проверки служащих, для поиска порождений, для поиска скоплений магии бездны, для прорыва щитов культа. Вы не могли ее защитить, напоминает ректор Дегон. Нам пришлось спасать ее из вашего дворца. Светящийся золотом арендар настойчиво оттесняет меня к выходу, император опять обращается ко мне и указывает на изолона. А этот вот, он действительно превращается в такое существо или это иллюзия? Превращается, киваю я. Закинув меня на плечо, арендар бросается к выходу. Опять он так делает. Вокруг императора ослепительно вспыхивает магия, широкими потоками бросается следом за нами, обгоняет, и арендар замирает. Извернувшись, заглядываю за спину. Дверь перекрыта золотым пламенем. В нем белым, более горячим огнем светится герб рода аранских, окруженный советками имени на драконьем языке. И это имя не Арендара. Я задыхаюсь от нахлынувших противоречивых эмоций, дегон, сцепив окутанные алым сиянием пальцы, наблюдает за нами из-под капюшона, у бледного изолона волосы вытягиваются в темно колышущиеся ленты и снова становятся человеческими. Санада утаскивает из-под носа ректора пышное пирожное и подмигивает мне. Дарион с тревогой переводит взгляд с меня и арендара на императора, стискивает громадный кулак. Император опять растерян, и эта растерянность пугает. Он же правитель самого сильного государства в мире и самый крутой дракон. Должен быть. Истекающая из него магия покрывается рябью. Широкие потоки рвутся. Император цедит. «Долг, видящий. Служить благополучию мира и всех существ». Как на его перед глазами возникают умирающие в плену заклинания гостя. Орендар резко ставит меня на пол и поворачивается. «Лера, моя избранная. Как видящая, она намного ценнее, чем как твоя избранная», — рычит император. «Ты в состоянии думать. Осознаешь, что она — наше спасение». Она может проверить всех чиновников на знаке культа, искать среди существ, информированных порождениями, найти, каким образом культ травит источники магии. Она моя избранная. Она видящая. Прежде всего, видящая. Свою избранную видящую ты запер во дворце. Ланабет не была единственной во всем мире. И вот я стою за спиной напряженного Арендара, пока в очередной раз решают мою судьбу. Делаю шаг в сторону, Арендар резко задвигает меня за себя, а я не могу не думать о Валарионе и других студентах, чьи источники поразила бесно и других таких же пострадавших, о Фабиусе, порождении в котором я могла бы увидеть раньше, и ему подобных. Арен, касаясь его спины, и Арендар вздрагивает. «Думаю, твой отец прав. Я должна по...» «Нет, это слишком опасно». «Арен...» Хочется и прижаться к нему лбом, и стукнуть как следует. Неужели не понимает, что с этой проблемой надо справляться вместе общими силами? Жить всегда опасно, напоминает Дарион. Твой отец прав? Нет. Арендар отступает, тесня меня к двери, запечатанной магией его отца. арен я пытаюсь выйти из-за него, но он, обхватив завернутой назад рукой мою талию, прижимает к себе так, что не выбраться. Арен, я буду помогать!» «Да как он может думать, что я откажусь, останусь в стороне? Ведь от этого зависят жизни, его жизнь тоже!» Напряжение разливается в воздухе, в ушах звенит. Император властно произносит. «Леди Валерия!» «Нет!» — рычит Арендар, но его отец продолжает. «Избранная Арендара Аранского!» «Не смей!» я призываю тебя и твой дар на службу ради блага империи и мира меня накрывает вспышкой золотого света на тыльных сторонах ладони проступают треугольные символы с замысловатым узором внутри метки отливают всеми цветами радуги в тишине зловеще гремит голос арендара я этого не прощу сначала мы совсем разберемся отзывается император а потом, можешь ждутся на меня хоть до скончания веков. Бронированной чешую оброс, а мозгов не прибавилось. Уж кто бы говорил! Арендар отпускает меня. Выбравшись из-за его спины, оглядываю остальных. Император просто изнеможден, Дарион хмурится. «Обожаю драконов!» — Санад взмахивает пирожным. «Сколько экспрессии, страсти кипят! Куда там унылым чинным собранием архивампиров?» У нас даже пирожных не предложат. Не то что просмотра семейной мелодрамы.